Глава тридцать первая. Вика. «Слава!» Зову его, заметив, как он выходит из здания института. «Сама туда заходить боюсь. Мне кажется, этот опекун недоделанный уже натравил на меня своих охранников. Или кто там они у него? Надеюсь, он выжил после моего удара. Хотя я же проверила. Он дышал. Да и что ему будет-то? Здоровый!» Еле дотащила его до кровати, чтобы привязать. «Нет, встречаться с ним мне нельзя. Просто так нельзя. А вот помахать ему ручкой, когда его посадят за то, что рассказывал Слава, я приду. С большим удовольствием приду и помашу». «Вика?» Слава подбегает и обнимает меня, смотрит удивленно. «Вика, ты? Поверить не могу». Отстраняется, удерживая меня за плечи и осматривает. «А я искал тебя, искал!» «Ты же не подумала, что это я все подстроил тогда на квартире? Вика, скажи, что не подумала!» Смотрит искренне мне в глаза. Я молчу. Не доверяю ему, конечно, до конца, но к кому мне еще обратиться? Слава, моя единственная возможность сейчас хоть как-то избежать ненужной опеки. Он просто мне поможет, и все. Дальше я сама. «Квартира у меня есть. Устройся на работу какую-нибудь». Я правда не знал, Вика, что брат Злова нагрянет в хату, еще и с дружками. «Кого?» — переспрашиваю я. «Злова!» — поясняет Слава обычным тоном. «Но это кличка хозяина квартиры. Те мужики, что пришли тогда. Это его брат старший с дружками. Они ничего тебе не сделали?» Смотрю на него, а у самой в голове мысли проносятся. «Никому нельзя больше верить. Никому. Просто нужно сделать так, чтобы Слава помог мне с этим уродом. И все». «Все нормально, Слав», — произношу вслух. «А их менты повязали в тот же вечер. Подрались они там, что ли?» — говорит он. «Избитые были». «Может быть», — пожимаю плечами. «Я успела уйти. В магазин ходила. Пришла, а их уже забирают». Продолжаю врать я, внимательно следя за Славой. «Повезло, значит», — улыбается он. «Так, а ты чего? На занятие пришла?» «Слав, помнишь, ты говорил, что тачка нужна была того мужика?» Он хмурится и внимательно смотрит на меня, молчит. «Но у которого я ключи должна была стащить еще, помнишь? В клубе там». С надеждой смотрю на него. «Ну, помню, конечно. Я так-то до сих пор на счетчике, Вик. Мужик этот. Тачка здесь», — говорю я. Слава смотрит на меня круглыми глазами. «В смысле?» «Ну, здесь!» И рукой показываю на машину, которая запаркована на другой стороне дороги. Слава какое-то время молча таращится на тачку, так и не верит, похоже. «Это та самая машина, Слав!» Не выдерживаю я тишины. «И следы, наверное, на месте. Немытая она, точно! Я грязь видела, и вмятину. Ну, ту самую!» «Скажи, теперь этого мужика посадят?» Слава, наконец, переводит взгляд на меня. «Ты украла его тачку, что ли?» спрашивает сглатывая. «Ну да. Ты же для этого ключи просил утащить? Вот я и...» «Пиздец ты дерзкая!» ухмыляется Слава и достает телефон. «Стой здесь. Я позвоню кое-куда. По поводу тачки этой. Вик, молодец!» обнимает меня резко и отпускает. «Со счетчика снимут. Еще и заработаем!» «Погоди, Слав!» «А хозяина машины-то посадят? Посадят же? Ты говорил, что он...» «Конечно! Еще как посадят! Надолго!» Весело подмигивает мне Слава. «Давай! Жди меня здесь! Один звонок куда надо, и все сделаем!» «Пиздец ты, Вика! Ну даешь! Я в тебе не ошибся!»